15 Октябрь 17. Гуру. Мы против мистицизма. Если взять английский корень этого слова, то он означает «туман». Всякая неясность, туманность, призрачность, суеверие, неверство, обман, шарлатанство исключаются при научном подходе к материальным явлениям высшего порядка. Все подлежит строгой научной проверке и анализу. Отрицания только недопустимы, ибо отрицая то, что может быть доказано научно, лишаем себя возможности доказать несомненные. Например, ложная наука отрицала существование ауры человеческих излучений. Но высокочувствительная фотография их зафиксировала, и снимки этих излучений были напечатаны в журналах. Так непредвзятый научный подход позволяет изучать то, что еще недавно отрицалось с теми, кто считал себя представителями научного знания.